сделав из самого любимого героя Марины какого-то злобного недоумка, ненавидящего весь белый свет. И это чтение Марина перенесла на самого чтеца. Это он такой злой и чужой. Тоже чтец-декламатор. Надо было дождаться Рыжую, сказать ей все, уцепиться за ее руку, как в свое время на заводе Марина уцепилась за руку Лили, но ждать было долго. Одиноких в толпе было мало — Почти что не было вовсе. Вот мелькнул один. Странно знакомый. Да потрясение знакомый. Даже не успев сообразить, что у нее еще никогда не было знакомых с ярко выраженным азиатским лицом, Марина, увидев устремленный на нее взгляд азиата, подняла руку и через всю толпу крикнула «Привет!» «Привет!» С доброжелательной линсой отозвался азиат, и пошел к Марине. — Где я тебя видела? — Откуда я тебя знаю? — спросила она, протягивая ему руку. — Да я же сидела в зрительном зале, когда ты читала. <можно>, Можно подумать, что я там кого-то заметила. — Да уж, видик у тебя был прям, скажем. — А ты тоже поступаешь? — Я кончаю. Режиссерский. Кстати, меня зовут Сакен. А меня... — Знаю, знаю. Так и держи, старушка. Мне бы такую актрису, как ты. Вот такой бы маленький, он показал спичечный коробок, театрик, и вот такую развел руками широко-широко актрису, как ты. Ну, бывай. И отошел, ушел, исчез, так что Марина вконец растерялась. — Я вижу, вы тоже одна. И я один. Она обернулась. За ее спиной стоял худенький, длинноволосый мальчик в яркой кофте, подозрительно смахивающий на кофту его мамы. Я приехал из Воронежа, меня зовут Стасик, а меня Марина. Очень приятно. Там он кивнул на аудиторию. Страшно? Нет, я не успела понять, что страшно. Может, и я не успею испугаться? Не к зубному же врачу, верно? Ну, конечно. А петь заставляют? Нет, кажется. А то я боюсь петь. Мне слон на ухо наступил. Знаете, когда мне в первом классе учительница сказала, тебе слон на ухо наступил, я весь год думал, как же он наступил, а ухо цела Вот такие глупости, знаете ли. Это действительно были глупости, но мальчик совсем не производил впечатления дурака. Просто он был очень растерян, напуган, но зато открыт и чистосердечен. Марине захотелось погладить его по головке, как-то утешить, защитить, что-то для него сделать. Ну, хотя бы по той простой причине, что он был тут, пожалуй, единственный, такой слабый и беззащитный. — Смерть, чем налетела рыжая, — не спал, — взвопила она, — представляешь, не спал, петь заставил. «Петь — Петь? — ужаснулся Стасик. — Ага, я спела. И, не стесняясь присутствия тысячи человек, Рыжая вдруг запела нижайшим, сильным басом. С треском лопаются бочки, э пляшут пьяные у бочки, Эх, нам бы да так! Странно, но никто не обратил на нее никакого внимания. Видимо, тут так полагалось. — Петь, с ума сойти! — схватился за голову Стасик. — Он петь не умеет, — объяснила рыжая Марина. — А ты не пой, — хлопнула рыжая Стасика по плечу так, что тот чуть не упал. — Ты, главное, в ритме слова выговаривай, главное — ритм. — Ой, мне идти, — прошептал Стасик. — Мы тебя подождем, не боись, — сказала рыжая. Стасик пошел к аудитории номер четыре. — Нам с тобой все равно Лаурку ждать, — добавила она. — Какую Лаурку? — Да что со мной в троллейбусе ехала. — Лаура Передреева. Черный юмор ее собственных предков. — А тебя-то как зовут? — вдруг осенила Марину. — Ксана. — А тебя? — Марина. — А того мальчика, Стасик? — Что, прикинула себе мальчика? Остро уцепилась Ксана. — Да нет, он просто какой-то хороший. — А я уже прикинула. В одной десятке были. Вон, видишь того красавца-дебила? Марина посмотрела, куда ей указывали. красавец дебил будто повинуясь ее взгляду подошел к ним вы так хорошо пели сказал он ксанни